Глава пятьдесят седьмая. Оружием и конем он владел замечательно. Выносливость его превосходила всякое вероятие. В походе он шел впереди войска обычно, пеший, иногда на коне, с непокрытой головой, несмотря ни на зной, ни на дождь. Самые длинные переходы он совершал с невероятной быстротой, на налегке, в наемной повозке, делая по сотне миль в день, рейки преодолевая вплавь или с помощью надутых мехов так что часто опережал даже Вестников о себе.